Детский сад, штаны на лямках. Эпиграф. Лучший способ сделать ребенка хорошим — сделать его счастливым. Оскар Уайльд. Я уже говорил, но повторю снова, потому что мнение мое на этот счет не изменилось и уже вряд ли изменится. Некоторые дети страдают хронической непереносимостью детского сада. Таких немного, процента 2-3, но они есть. И если ваше чадо именно такое, придется принять это как данность. Уйти с работы, подключить бабушек или найти няню, но не пытаться ребенка сломать. Нет, заставить его, конечно, можно. Вы большие, он маленький, перевес явно на вашей стороне. Только вот малышу регулярные походы в свой персональный филиал ада нанесут психотравму. Почти наверняка такой ребенок вырастет невротиком, это в лучшем случае. Вычислить, что ваше дитя несовместимо с садом, очень просто. Утром он категорически отказывается собираться, всю дорогу рыдает и упирается, а в саду целый день сидит в углу и плачет. И сколько бы вы его ни уговаривали, он не адаптируется к саду, просто потому что не может. Причины, по которым у вашего ребенка может быть несовместимость с садом. Первое. Он боится новых людей, и взрослых, и детей не идет на контакт. Заметили за своим малышом что-то подобное? Сразу с разбегу ставить ему диагнозы социофобия и аутизм и причитать «я так и знал, я так и знала, что с ним что-то не так» не стоит. А вот показать специалисту не мешало бы. Вполне может оказаться, что это просто такая психологическая особенность. вторая Он патологически болезненно к вам привязан. Ни спать, ни гулять, ни тем более играть без вас не желает. Риторический вопрос «кто виноват?» я, конечно, задавать не буду просто зафиксирую возможную проблему третье он немного отстает от сверстников в плане психологического развития и пока не созрел для сада четвертое он тревожный не самостоятельный всего боится вполне возможно вы переборщили с опекой его а главное свое поведение можно скорректировать важно только делать это постепенно Любая из этих причин — повод пообщаться со специалистом, чтобы облегчить жизнь и себе, и ребенку. Всем остальным рассказываю, не торопитесь с садом. Детские психологи считают, что пока ребенку не стукнет 2 года и 7 месяцев, отдавать его туда не стоит. Хотя, конечно, все очень и очень индивидуально. Плюс считается, что у мальчиков интерес к общению со сверстниками появляется чуть раньше, чем у девочек. Кто читал мою первую книгу, знает историю о том, как в 18 лет я махал метлой в детском саду при КГБ. Там были ясли-пятидневка. Ребенка в год-полтора отводили туда в понедельник с утра, а забирали в пятницу вечером. И все пять дней из яслей доносился детский плач. Родители рыдающих малышей жили прямо в соседнем подъезде. Но когда нянечки пытались их отловить и вручить ребенка, хоть и скупайте, люди в длинных черных кожаных пальто отвечали, В субботу заберем, работы много. Все это сделало меня ярым противником яслей. Но сад — другое дело. Если у вашего малыша нет противопоказаний, совсем отказываться от сада не стоит. За год до школы он должен там оказаться. Говорю это, потому что встречался и с такой точкой зрения. Детские сады — зло. Лично я никакого зла в них не вижу. Пользы от нормального сада куда больше, чем вреда. Там ребенок, первое, социализируется, второе, учится самостоятельности, в том числе в решении первых конфликтов с другими мелкими товарищами. Третье, привыкает к распорядку дня и дисциплине, и то, и другое пригодится, когда настанет пора отдавать его в школу. Четвертое, развивается. Это не значит, что от первого дня и даже первой недели в саду у ребенка не будет стресса. Будет. Тут и резко расширившийся круг общения, и новые взрослые, которые имеют право ребенка воспитывать, и смещение фокуса внимания с него одного на всех. Однако же многие малыши любят ходить в сад, играть со сверстниками. По утрам в раздевалке они уворачиваются от маминых поцелуев и спешат в группу. Значит, это ровно одно. Родители правильно выбрали сад. Как у них это получилось? Как подготовить ребенка к детскому саду? Мудрить с выбором сада особо не нужно. Ваша задача — найти хорошую воспитательницу. Этот навык, кстати, пригодится и в выборе первой учительницы, но об этом позже. Вы, в конце концов, этой женщине своего ребенка доверяете. Попробуйте поговорить с ней, понять, что она за человек, как относится к детям. Еще лучше об этом скажет отношение детей к ней. Они радостно скачут вокруг нее на детской площадке или уныло бредут гуськом, как маленькие арестанты. Что думают на эту тему их родители? Времени на такой анализ вы потратите от силы полчаса, но если все сложится, проблема с садом будет решена на ближайшие 3-4 года. Допустим, сад вы выбрали. Как сказать ребенку, что скоро у него начнется совсем другая жизнь? Я считаю, что готовить малыша к этой мысли надо заранее и только на положительных примерах. Никаких «вот в саду из тебя человека сделают». Рассказывайте о том, что в саду есть хорошего. Если был положительный личный опыт, делитесь. Нет, не заводите этот разговор. Ваша задача — положительно настроить ребенка, пробудить его интерес к саду. Так, чтобы он сам вас бесконечно дергал и спрашивал, «Мам, пап, ну когда я уже в сад пойду?» Будет здорово, если на детской площадке вы сможете познакомить его с кем-то из будущих одногруппников. Так он сможет быстрее влиться и не чувствовать себя одиноко. А еще дома можно поиграть в сад. Постарайтесь заблаговременно приучить малыша хоть к какому-то подобию режима. В саду все, есть и играть, и спать придется хором, и надо, чтобы ребенок понимал правила игры и следовал им. В идеале он должен пойти в сад, уже умея элементарные вещи. Одеваться, есть, ходить в туалет. Проще и спокойнее научить его этому дома. Дальше. Чтобы приучить малыша к саду, в первый день приведите его в группу и пробудьте там с ним час-два, предварительно договорившись с администрацией, конечно. Видя, что вы рядом, малыш быстрее успокоится и адаптируется. Уводите его прежде, чем ему успеет надоесть, чтобы наутро он сам просился в сад. Во второй день повторите процедуру, в третий оставьте на обед. Возможно, ребенок войдет во вкус и даже ляжет вместе со всеми спать, хотя и не факт. Четвертый день можно провести за забором детского сада, но в зоне видимости. Скорее всего, через неделю малыш первым будет делать вам ручкой и убегать к товарищам поиграм Если же ничего не помогает и ходить в сад ребенок категорически не хочет, вам придется что-нибудь придумать, какую-нибудь альтернативу детскому саду. Найдите способ не превращать детство вашего малыша в постоянный стресс. Ведь если он так сопротивляется, а вы, пользуясь его зависимостью от вас, ломаете его волю и плюете на его желания, вы уже в раннем возрасте формируете у него неполноценную психику. И более того, закладываете вероятность развития у него неврозов и психозов, страхов и тревожности, энуреза и астмы, тиков и диатеза. И ему потом с этим жить. Инструкция. Как правильно водить ребенка в сад. первое Не собирайте ребенка в сад в условиях цейтнота. Закладывайте время на то, чтобы нормально собраться, дойти или доехать, параллельно беседуя о том, что малыша сегодня ждет в саду, раздеться и попрощаться. Орал, подгонял, притащил, сдал воспитателю, равно обеспечил стресс и себе, и ребенку. Второе. Старайтесь водить чада в сад регулярно. После пропусков он может возвращаться в группу неохотно. Третье. Оговаривайте с малышом свой уход. Попросить воспитателя отвлечь его, чтобы незаметно смыться — плохая идея. Четвертое. Обязательно предупреждайте, кто из вас, мама или папа, заберет ребенка и когда. После того, как ты поешь, поспишь, вернешься с прогулки. Пятое. Вечерами обсуждайте, как прошел день, что ребенок делал в саду, что нового узнал. О том, что фразы типа «а как ты себя вел» из беседы лучше исключить, думаю, говорить не надо. Шестое. Поменяйте психологический фильтр. По утрам ребенок не капризничает и не мотает нервы. Он просто не привык к новой ситуации и обстановке. Дайте ему время. Муж опасается, что сын не сможет адаптироваться к школе, потому что не ходит в садик. Так ли это? Я 10 лет работал в школе и видел там как детей после садика, так и тех, кто никогда детские сады не посещал. Особой разницы между ними нет. Возможно, первые пару месяцев действительно идет процесс адаптации. А к концу года уже и не определишь, кто из них не садиковский. Все уравновешивается. Сыну 3 года и 8 месяцев. В прошлом году он ходил в подготовительную группу детского сада. В этом отдаем в среднюю группу, там 30 человек. По отзывам, старшая воспитательница — дама строгая. А сын часто хулиганит, мы ему многое разрешаем. То, что воспитательница строгая, хорошо или плохо. Есть вторая группа, там менее строгий воспитатель. Если есть выбор, то, конечно, лучше отдать в ту группу, где не строгая воспитательница. Если бы выбора не было, я бы предложил отвести ребенка в сад и посмотреть, как ему там будет, как он поладит с воспитателем. Если не понравится, забрать. Сыну 4 года, недавно отдали в сад, через пару месяцев начал заикаться. Что бы вы посоветовали? Срочно выяснить, почему он начал заикаться и имеет ли это отношение к детскому саду. Если имеет, забирать из группы немедленно и вести к неврологу или к детскому психологу. Дочке 5 лет, боится общения, не идет первый на контакт со сверстниками. Как ей помочь? Это может пройти с возрастом, но лучше уже сейчас пойти к детскому психологу. Они часто разыгрывают так называемые психодрамы, моделируют ситуации, в которых ребенок себя как-то проявляет. Это может помочь избавиться от страха. Вы говорили, что нужно учить детей делать выбор. С какого возраста можно разрешить ребенку самому выбирать? Начинать нужно с самого раннего возраста. Постоянно спрашивать, чего он хочет, кашу или творог, блины или оладьи, сырники или запеканку. Если вы каждый день даете ребенку возможность выбирать и принимать решения, он научится это делать. Для него это станет вполне привычным действием. Повзрослев, он будет выбирать легко, руководствуясь своими желаниями и соображениями, без мучений и оглядки на других. Если же все решать за ребенка, он так не научится делать выбор и не будет понимать, что ему нравится, что идет, да и вообще, кто он такой. Именно из таких детей вырастают взрослые, которые не знают, что купить в магазине, и все время нуждаются в советчике. Они постоянно сомневаются, не бледнит ли меня это, не полнит. И дело вовсе не в том, что человеку действительно не идет та или иная вещь. Просто он привык бегать с вопросами к маме. Такой взрослый не умеет принимать решения.